Так они еще долго между собой переговаривались. Наконец, говорились на том, что сын, который отныне принадлежал уже не отцу, а исконному врагу человеческого рода, должен сесть в суденушка, спущенное на текучую воду. Отец же обязан ногою оттолкнуть его от берега и предоставить течению воды. Таким образом, сын простился с отцом своим, сел в суденушка, и отец оттолкнул его от берега.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 Она сделала вид, что готова ему уступить, но между тем на уме у нее было недоброе. Он повел ее за город на отцовское поле, показал ей то место на берегу, где отец оттолкнул его суденушка, и сказал, «Я утомился, присядь здесь, я положу голову к тебе на колени и посплю маленько». Положил голову к ней на колени, и она стала у него перебирать пальцами в волосах, пока он не уснул.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 владельцем и королем Золотой горы.